Но кто ж они? Кто ж они? В понедельник вечером разносятся. Это Георгий Тенно с Колькой Жданком. Мы кладем тюрьму выше. Мы уже сделали над дверные перемычки. Мы уже замкнули сверху маленькие оконца. Мы уже оставляем гнезда для стропил. Три дня с побега. Семь.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 не мог. По принятой кадетской, уж не говорю социалистической интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирании татар, тирании московских князей, пять столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства, внеземских соборов ни сельского мира, ни вольного казачества или северного крестьянства. Иван ли грозный Алексей Тишайший, Петр Крутой, или Екатерина Бархатная, или даже Александр Второй, вплоть до Великой Февральской революции, все цари знали, дескать, одно — давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Строй гнул подданных. Бунты и восстания раздавливались неизменно. Но-но давили, да со скидкой. Раздавливались, да не в нашем высокотехническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском каре. Все до единого были прощены через четыре дня сравнее в Берлине 1953, в Будапеште 1956, Новочеркасске 1962 -го. расстрелы наших солдат, не восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу. А изменнежных декабристских офицеров Казнено только пятеро. Можно вообразить себе такое в советское время? А у нас бы хоть один в живых остался. И ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков. Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?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 Вооруженное восстание. В самом мягком случае, через статью 19-ю, намерение. И если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. И Пушкины получали в зубы свои сроки, ехали в лагеря и умирали. А Гумилеву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей. Крымская война, изо всех войн счастливейшая для России, принесла не только освобождение крестьян и Александровские реформы, одновременно с ними родилось в России мощное общественное движение. Еще во внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды, Но что это? Заседали-заседали, а Вера Засулич, тяжело ранившая начальника столичной полиции, оправдана. Та легкость, с которой освободили Засулич, докатилась до легкости, с какой построили Ленинградский большой дом на этом самом месте. И Вера Засулич не сама покупала револьвер для стрельбы в Трепово, ей купили потом меняли на больший калибр, дали медвежий. И суд даже не задал вопроса, а кто же купил, где этот человек? Такой соучастник по русским законам не считался преступником. По-советским его бы тотчас закатали под вышку. Семь раз покушались на самого Александра Второго, Каракозов. Кстати, у Каракозова был брат,